«Боже, сохрани!» – не вполне искренне сказал Илларион. «А почему вы так решили?» «А у моего предыдущего напарника тоже не было трудовой книжки». Сухо сказала она. «А давайте оставим мою персону в покое», – предложил Илларион. «Вы ведь хотели мне что-то сказать?» «Собственно, я хотела просто поговорить с вами, познакомиться». «Да-да, прощупать», – подсказал Илларион. Вы ведь явно что-то такое имели в виду, а? Давайте не будем торопиться. Скажите лучше, каким образом вы оказались на кордоне? Самым обычным. Приехал поохотиться и отдохнуть. Это что, шутка? Это чистая правда. Я и в мыслях не держал встревать во всю эту кашу. Может человек раз в жизни выехать поохотиться? А на кой черт, извините, дернул вас затевать безобразие со стрельбой? Ведь это наверняка была ваша идея. И не отпирайтесь. Моя. Только вот результатов она не дала. За исключением того, что теперь дорога на ту сторону мне заказана. А чего ж вы хотели? Видишь, какой вы быстрый. Впрочем, что там? Сказав «А, надо говорить и Б». Я хотела захватить груз и продать его третьему лицу в обход обычных каналов сбыта. Таким образом... Я одним махом обеспечила бы себя надолго. И, как я понимаю, у вас ничего не вышло. Да, Гуннар перехватил мою группу. Тех, кто был со мной, он просто перестрелял. А меня отправил с грузом дальше, пригрозив выдать старику. И он отправил вас без сопровождения? Как же? Мой спутник вылез из машины в трех километрах от поворота к домику. «А почему гуннар все-таки решил использовать вас после того, что вы учинили с грузом?» «Все очень просто. Я тренированный курьер. Профессионал, если хотите». «И что теперь?» Она пристально посмотрела на него и отвернулась, в раздумье похлопывая себя веточкой по штанине. «Что теперь?» «Мой ответ зависит от степени вашей лояльности по отношению к старику и плешивому. «По-моему, с некоторых пор это взаимоисключающие понятия». «Ха! Какие слова! Впрочем, да. Так за кого вы?» «А вы?» Она твердо посмотрела Иллариону в лицо и ответила. «Я за себя». «Я тоже», – сказал Илларион и улыбнулся, чтобы хоть как-то снять возникшее напряжение. «Вот и славно». Итак, что могут предпринять в данной ситуации два независимо мыслящих человека? Ведь вы хотите что-то предпринять. А я вот все смотрю на вас и думаю, продадите вы меня или нет, сказала Ирина. А и что у вас так придумывается? Получается, что это был бы с вашей стороны совершенно бессмысленный шаг. Ведь награда за мою голову вам все равно обещана. А вдруг плешивый даст больше? Ну, для меня-то это безразлично. Так или иначе, мне до зарезу нужен кто-нибудь вроде вас. Романтическое путешествие, кругосветный круиз, создание полноценной ячейки общества. Иными словами, зачем это я вам понадобился? Мне нужны большие деньги, сказала она. Я хочу бросить работу, а сесть в каком-нибудь красивом месте – И родить ребенка. Если вы сейчас засмеетесь, я это стерплю, потому что ваша реакция не имеет значения. Вы мне нужны. Я весь внимание, серьезно сказал Иларион. Деньги – это вещь, особенно когда их много. В Рижском порту стоит одно судно. Точнее, это яхта океанского класса, под завязку, набитая редкоземельными металлами. Она уже готова сняться с якоря. Осталось погрузить только одну партию товара. Партия, как я поняла из сегодняшнего разговора с Гуннером, ожидается большая. Соответственно, требуется мощное сопровождение на случай всяких непредвиденных осложнений. «И это, видимо, я», – с гениальной прозорливостью сказал Илларион. Совершенно верно. Так вот, если бы кто-то сумел захватить эту яхту, он смог бы купить себе остров в тропиках, И всю оставшуюся жизнь ходить ногишом с бокалом ледяного шампанского в руках. Да, звучит заманчиво. Захватить яхту, расплюнуть – это не линкор. Вот только в судовождении я полный профан. Для этого существует команда. Думаю, если их хорошенько попросить, они доставят нас куда надо. Значит, все-таки круиз. Иларион мечтательно закатил глаза. «Соленый ветер, звезды, общество прекрасной дамы...» «Ах, меланхолия!» «Ну, я, в общем, согласен», – закончил он, резко переходя на деловой тон. «С вами исключительно приятно иметь дело. Остается только улучить момент и выпить на брудоштрафт». «Я не против», – впервые за все время разговора улыбнулась она. «Глядя на эту улыбку...» Забродов с некоторым изумлением почувствовал, что, несмотря ни на что, он тоже не против выпить с ней на брудерштрафт. Очень даже не против.